Глава 4 У Мервина, когда он пел, был очень красивый голос. И язык Кадарь, на котором он выводил напевный речитатив, сейчас не вызывал у меня инстинктивного неприятия. Напротив, я, забыв обо всем, с удовольствием вслушивалась в каждый звук, в каждое переплетение незнакомых слов. Начало даже казаться, будто откуда-то доносится музыка. Прекрасная и завораживающая... «Странно знакомое». Я бездумно сделала шаг вперёд, ближе к поющему, и почти столкнулась с Мервиным в дверях. Пение смолкло. Изумление на лице Таирта вырвало меня из мечтательного ступора. И только после этого я заметила животное, посапывающее на его руках. Я сделала шаг в сторону, позволяя Таирту выйти, а сама не могла отвести взгляд от дивного существа — Больше всего оно походило на крохотного жеребёнка, но по-взрослому пропорциональные части тела говорили об ином. Белоснежная шелковистая грива спускалась почти до земли, так и хотелось провести по ней ладонью. Глаза существа были закрыты, но густоте пушистых загнутых вверх ресниц позавидовала бы любая красавица. Нежная короткая шёрстка, изящное очертания мордочки, тонкий витой рог — «Посреди невысокого лба...» «Это он, тот страж, о котором ты говорил?» Спросила я недоверчиво, почти уверенная, что таир ответит отрицательно. Но Мервин кивнул и осторожно опустил ношу на снег. «Серебряное на белом. Совершенная красота на безупречности снега. На чёрном контраст был бы невероятен. Посмотри...» Мервин слегка почесал надбровья существа, и то сонно приоткрыло глаза. Подавив крик, я отшатнулась. На меня смотрели такие же желтые буркала глаз без зрачков, с тем же ржавым ободком по краю, что были у подземного червя. Страж широко зевнул, показав два ряда длинных и острых клыков, и вновь начал дремать. «Ты его усыпил?» — спросила я тихо. «Нет». Оставив существо лежать на снегу, Мервин выпрямился. Просто не дал проснуться. Потом резко поменял тему. «Почему ты хотела зайти в дом?» Я слегка растерялась. «Не знаю. Чтобы лучше слышать песню, наверное». Мервин пристально посмотрел на меня. Потом молча развернулся к дому. «А страж...» — сказала я ему в спину — «Разве безопасно оставлять его так, на снегу? Это же тварь бездны!» «Уверяю тебя, он не простудится». Я стиснула зубы, давя желание послать в темноту дома какое-нибудь заклятие по позаковыристие. Нашел время блистать остроумием. «Мервин, мне уже можно войти?» В голос против воли прорвалось раздражение. «Нет, жди». Вздохнув, я уселась прямо на снег, в двух шагах от стража. От нечего делать подобрала валяющуюся неподалекую ветку и взъерошила фальшивому единорожку гриву. Существо не обратило на мои старания внимания. Похоже, все вокруг сговорились меня игнорировать. Ещё раз вздохнув, я отбросила ветку и, подтянув колени к груди, уткнулась у них подбородком. Мне было грустно, скучно. Немного холодно, несмотря на действующую защиту — А еще я хотела есть. Перед моим мысленным взором появились те блюда, которые готовили при королевском дворе. Уложенные на изящные тарелки, украшенные веточками душистой зелени и ломтиками экзотических фруктов. Передо мной проплывали жареные и печеные в разнообразных видах птичьи тушки, сваренные в молоке зайцы. На огромном подносе гордо восседал поросенок с яблоком в зубах. За ним нежнейшая телятина, рулеты, колбаски. В золотых бокалах плескались бодрящие напитки, дарующие жизненную силу. Мысленно я поднесла один из них губам, смакуя бархатистый, приправленный кисловатой колкостью железа вкус свежей человеческой крови. На мой истошный крик Мервин буквально вылетел из дома и застыл, глядя, как я трясущейся рукой отталкивая от себя морду единорога, пытающегося примастить голову мне на колени. Существо издавало жалобное тонкое ржание, но попыток не оставляло. Я, наконец, догадалась вскарабкаться на ноги и начала пятиться от стража. Тот намеков не понял и продолжал тереться боком мне о колени, как раз предел его роста. «Убери его!» — я умоляюще взглянула на Таирта. «Пожалуйста, убери от меня это!» Существо посмотрело на меня жёлтыми скорбными глазами и жалостливо мекнуло. Однако Мервин даже не попытался приблизиться. «Он тебя признал». «Что?» Изумлённая, я перестала отпихивать нахальную морду. Единорожек воспользовался случаем и прижался ко мне всем телом. «Что ж, он хотя бы был тёплый». «Признал, потому что я девственница», — решила я уточнить. Мервин несколько смущенно кашлянул. «Боюсь, для твари бездны этот момент не важен», — пояснил он. «Но страж действительно признал в тебе хозяйку. Твари ластятся подобным образом только к матерям кланов Кадари». От этих слов меня пронзила ярость — «Не смей сравнивать меня с Кадари, это проклятый народ, и однажды их всех заберет бездна!» Мервин несколько мгновений рассматривал меня, как неведомый науки вид, потом согласился. «Конечно, заберет. Однажды. Он что, издевался надо мной? Да как он посмел? Какой-то жалкий смертный!» Последняя мысль, словно ведро ледяной воды, привела меня в чувство. С какой стати я назвала Мервина смертным? Почему мне вместо вина привиделась в бокале кровь? И отчего эта пушистая тварь все еще липла ко мне? «Мервин, что со мной происходит?» — спросила я, чувствуя, что вот-вот расплачусь. Таирт вздохнул. «Пойдем в дом». «А с этим что делать?» Крепко ухватившись за гриву, я отбросила единорожка от себя. «Хватит уже лезть мне под юбку». «Прикажи ему, чтобы оставался снаружи истерёк». Серьёзно предложил Мервин. Э «Похоже, Таирт и впрямь не шутил». «А на каком языке приказать?» «Как хочешь. Твари не понимают слова, просто считывают образ чётко очерченной команды. При должной умственной дисциплине ими можно управлять мысленно. Но лучше пока не пытайся». Я подозрительно посмотрела на Таирта. «Могло ли так быть, что он надо мной смеялся? Или нет?» «Ты!» — строгим тоном я обратилась к единорожку, стараясь не морщиться при виде жёлтых белым глаз. «Оставайся снаружи, в дом не заходи! Береги нас от всего дурного!» Нет, Мерлин действительно был серьёзен, поскольку взгляд твари наполнился собачьей преданностью и искренней радостью от возможности услужить, Единорожек издал восторженное ржание и галопом направился в первый обход вокруг сторожки. В доме было сумрачно, только подсвечивали редкими всполохами дрова, сгорающие в печи. Я сидела на коленях почти вплотную к ее каменной кладке, наслаждаясь теплом. Когда начала зябнуть спина, я развернулась и со вздохом прижалась ею к печному боку. Я, наконец-то, отпустила истончившуюся защиту, позволив силе восполнять резерв. Магия больше не грела. Впервые в жизни я зябла и ёжилась. Холодный воздух кусал меня за голые ноги, каплями кислоты скользил по рукам, без преград забираясь под летнюю одежду. Даже простолюдинка была способна защититься от зимы лучше, чем я сейчас. Я, как обезумевший скряга, берегла жалкие остатки магии источника — Несколько дней, может быть, неделя, и мне хватило бы сил открыть портал, что нам никак бы не помогло. Чтобы вырваться из этого мира, нужны были врата, создавать которые я не умела. А вот Мервину приходилось. «Сколько времени тебе нужно, чтобы восстановиться?» Это был мой первый вопрос с тех пор, как я вошла в сторожку. Мервин возился с чем-то неразличимым — Я, к сожалению, еще не научилась видеть сквозь спины И сперва не ответил Хотела бы я знать, кто из духов бездны Додумался сделать моим эль Столь плохо воспитанного эльтуань Да при том полукровку Я чуть улыбнулась собственным мыслям Мой эль Мой Таирт Мой... Не знаю, Рэйша Мервин всё же изволил ответить и теперь подошёл ко мне, сел на пол рядом и протянул что-то, завёрнутое в крупный, пожухлый от старости лист. «Кадаре оставили немного припасов, так что от голода мы не умрём», пояснил он на мой недоумевающий взгляд. Развернув свёрток, я увидела... нечто. «Точно», — пробормотала я себе под нос, «потому что мы умрём от этого». «Не капризничай». Мервин забрал у меня пластину бледно-желтого цвета и разломил ее пополам. «Я много раз ел тхейло и жив до сих пор». «Разве?» Я скептически смерила его взглядом. «Уверен, потому что я начинаю понимать, отчего ты всегда бледен, словно мертвец». Таирт, вгрызся в свою порцию, оставив вторую половину лежать на моих коленях, тщательно переживал и рассудительно заметил, тем больше причин тебе это попробовать. Когда обретешь мою аристократическую бледность, то будешь хоть немного походить на настоящую принцессу, а не на развощекую крестьянку». Несколько мгновений я хватала ртом воздух. Да как он посмел поставить меня на один уровень с лишенной дара простолюдинкой? Да как только язык повернулся. А в глазах Мервина плясали смешинки. «У тебя начинается лихорадка» заявила я отвердо, положив ладонь на его приятно тёплый лоб. «И галлюцинации. Иначе ты никогда бы не сравнил прекраснейшую девушку нашего королевства с простой селянкой». «Да». Я грустно кивнула, глядя в его удивлённо расширившиеся глаза. «Такое заблуждение можно объяснить только болезнью. Но не беспокойся. Несколько дней отдыха, и тебе вновь откроется истина». С похвальной скромностью я опустила очи долу, как и положено благородной девице правильного воспитания, и, перекинув косу вперёд, начала её переплетать. Мервин издал какой-то звук, не то предсмертный стон, не то сдавленный смех. Я бросила на него быстрый взгляд на тот случай, если это всё же первое, и застыла на середине движения. За его спиной от двери к нам ползли тени — Словно чернильные щупальца, оставшегося снаружи осьминога, бесшумные, почти невидимые в сумраке этого дома без окон, но только почти. Я не знала, что или кто это, но Мервин, развернувшийся тотчас, как заметил моё перекосившееся лицо, знал. «Это просто тени, подобие наших следящих нитей». Он сжал мою руку и чуть встряхнул, вырывая из ступора. Суть, пославшая их, — защиту Кадари пройти не в состоянии. «Здесь все еще безопасно, рель Я сбросила его руку и вскочила на ноги. «Какая-то тварь смела подглядывать за нами?» «За мной?» «Да что она возомнила о себе?» «Вон!» — сорвалось с моих губ. «Вон отсюда!» Собственный голос показался странно искаженным, и звуки, выходящие из горла, слишком жёсткими, до боли царапающими нежные связки. «Тебе место в нижнем слое бездны!» Щупальцы тени замерли, словно размышляя. «Мой гнев поднялся до точки кипения. Неведомая тварь смело противиться моей воле! Подчиняйся!» Слово ударило хлёстко, с оттягом. Тени испуганно съёжились и начали отползать назад, Но даже когда они исчезли совсем, я продолжала смотреть на дверь. Вызванный вторжением гнев все еще клокотал внутри, ища выход. Руки Мервина опустились мне на плечи. То ли остановить, то ли успокоить. «Не будь, Таир, тоже моим, это движение стоило бы ему жизни». Но он был мой, а я никогда не причиню вреда своему Эль-Эру. Впервые за несчетное количество веков у меня появилось смертное тело, появилась душа, а у души ее вторая половина. Это оказалось странно, иногда больно, но вместе с тем я уже не могла отказаться от этого, не хотела отказываться от этого. Я вода, я туман. Меж его пальцев, сжавших лишь воздух, я проскользнула к выходу. «Кто-то в моих владениях вёл собственную игру. Кто-то хотел противопоставить моей воле, свою, моей игре своих игроков, вывести на поле моей битвы своих воинов. Я найду виновного. Накормлю деток Нижнего мира его плотью и навсегда развею его дух». «Подожди», — окликнул меня Мервин. Я замерла, обернулась. «Что хотел мой Эль Эро?» Выражение лица Таирта казалось невозможно понять. В глубине смертного я чувствовала сильное смятение, но эмоции перекрывали одна другую так, что прочитать было невозможно. «Зачем тебе рель Я приподняла брови. «Какой странный вопрос!» «Риэль? Это я!» — ответила мягко. «Нет». «Кто ты на самом деле?» «Я обязана отчитываться перед тобой, смертный?» Мне стало немного смешно. Из каких это пор мастер Таирт не в силах понять очевидное?» «Куда ты идешь?» Он поменял тему. «У меня появилась проблема», — пояснила я терпеливо. «Вернусь, как только решу ее». «Тогда я пойду с тобой». В его голосе прозвучало упрямство. И впрямь попытается пойти. «Неужели в саму бездну? Какой преданный Эль Эро и глупый. Тебе нужно отдыхать и набираться сил», — сказала я ему ласково, словно ребёнку. «Для смертного твои раны были серьёзны. Защита Кадари здесь сильна, да и страш не позволит ничему материальному причинить тебе вред». Мервин посмотрел на меня с внезапной пронзительной нежностью, на которую моё смертное тело отозвалось невольной дрожью. Я никогда не видела у него такого выражения. Таирт медленно, словно боясь спугнуть, подошёл ко мне. А я стояла, не в силах отвести глаз или шевельнуться. Он обнял меня, легонько коснулся губами моих губ, и меня будто пронзила молния, Неправильная реакция. Скользнула по краю сознания трезвая мысль. Но сейчас мой разум был пленником тела. А тело не чувствовало опасности. Ещё один поцелуй глубже, жёстче. И шёпотом на выдохе. Слово, которое я не поняла, но которое спеленало мою пробуждающуюся суть в кокон невидимой паутины, погружая в сон. Интерлюдия. Вторая. Мервин подхватил обмякшее тело, не давая упасть. Поднял на руки. Сапфир и глаз, все еще устремленные на него, медленно теряли холод векового льда. Затрепетали и закрылись веки. Призрачный покров чуждости постепенно исчезал, возвращая девушку реальному миру. Вот Риэль шевельнулась. И неслышно что-то прошептала. Улыбнулась сквозь наведенный сон. Можно было представить, что улыбка предназначалась ему и только ему, что даже во сне она знала, кому прижимается так доверчиво. Можно было забыть, какому роду принадлежала эльтуань и видеть в ней только юную девушку, почти ребёнка. Иногда взбалмошную, иногда тщеславную, иногда наивно доверчивую и добрую. Можно было забыть, кем были её отец и братья. И самое главное — Можно было забыть, что именно пустила корни в ее душе И скоро, очень скоро вырвется на волю